Дьюи стал более хитрым. Он выжидал, когда ты повернешься спиной, и прыгал на резиновое колечко, которое невинно лежало на столе. Оно находилось там минут пять. Люди забывчивы, но они кошки. Дьюи запоминал любой ящик, который был чуть-чуть приоткрыт. Ночью возвращался к нему и протискивался в щель. Содержимый ящик он всегда оставлял в порядке, но на следующее утро резиновые колечки бесследно исчезали. Как-то днем я проходила мимо нашего большого до самого потолка шкафа с разными материалами. Я над чем-то напряженно размышляла, скорее всего над бюджетными цифрами, и лишь краем глаза заметила приоткрытую дверцу. Неужто я увидела? Развернувшись, я подошла к шкафу. «Ну, конечно. На полке на уровне глаз сидел Дьюи, и изо рта у него свисало большущее резиновое кольцо. «Нет, ты не отнимешь его у Дьюи. Я собирался пировать целую неделю». Я не смогла не рассмеяться. Вообще-то Дьюи был самым воспитанным котенком, которого я только видела. Он никогда не скидывал книги с полок. Если я просила его чего-либо не делать, Он тут же останавливался. Он был безупречно вежлив и с незнакомыми людьми, и с сотрудниками. Для котенка он был на удивление мягок и нежен. Но когда дело касалось резиновых колечек, становился совершенно неисправим. Он мог залезть куда угодно и сделать все, что угодно, лишь бы вцепиться зубами в резиновое колечко. «Посиди тут, Дьюи». — сказала я ему, откладывая стопку бумаг. — Я хочу сфотографировать тебя. Но когда вернулась с камерой, кот и его резиновое колечко исчезли. — Убедитесь, что все кабинеты и ящики плотно закрыты, — напоминала я сотрудникам. Дьюи отличался незаурядной хитростью. У него была привычка подбираться к закрытым дверям кабинетов или ящиков, а когда кто-то стремительно открывал их, влетать внутрь. Мы не были уверены, игра это или случайность, но Дьюи неподдельно веселился. Прошло несколько дней, и как-то утром я нашла на столе странную пачку карточек. Они не были стянуты резинкой. Раньше Дьюи никогда не покушался на туго натянутое резиновое колечко, а теперь стал каждый вечер перекусывать их. Как всегда, он был деликатен даже в своих проказах. Карточки оставлял в полном порядке. Все были на месте. Теперь карточки приходилось засовывать в ящики, а те плотно закрывать. Осенью 1988 года вы могли весь день провести в публичной библиотеке Спенсера, и вам ни разу не попалось бы на глаза резиновое колечко. О, они по-прежнему были здесь! но надежно упрятанные от создания, которое могло добраться до них с помощью лишь одного коготка. Последняя операция по очистке была закончена. Библиотека выглядела безукоризненно, и мы гордились своими достижениями, если не считать одной проблемы. Дьюи все так же живал резиновые колечки. Я собрала команду опытных расследователей. Нам потребовалось два дня, чтобы найти последний надежный источник Дьюи. Кофейная чашка на столе Мэри Уолк. «Мэри», — сказала я, помахивая блокнотом, «как полицейский детектив в плохом телевизионном боевике. У нас есть основания считать, что источник резиновых колечек — твоя чашка». «Этого не может быть. Я никогда не видела Дьюи рядом с моим столом. «Доказательства свидетельствуют, что подозреваемый сознательно избегал приближаться к твоему столу, чтобы сбить нас со следа. Мы считаем, что он занимается твоей чашкой только по ночам». «Какие доказательства?» Я показал на несколько кусочков жеванной резины, валявшихся на полу. Он жует их и выплевывает, ест на завтрак. Я думаю, ты знаешь все его привычки». Мэри содрогнулась от мысли о мусоре на полу, который попадает в желудок нашего котенка. Тем не менее, это казалось практически невозможным. «Это кружка глубиной шесть дюймов. Она полна скрепок, скобок, карандашей и ручек. Как он мог вытащить резиновое колечко, не вывернув все наружу?» «Когда есть желание, есть и способ» а за восемь месяцев в библиотеке подозреваемый доказал, что желание у него есть».